Глава 62. Темная половина года. Временно безработный советский служащий Леонид Васильевич Николаев, предъявив партийный билет, зашел в Смольный, имея при себе наган и разрешение на его ношение, подкараулил в коридоре третьего этажа товарища Кирова и выстрелил ему в затылок. Убийцу задержали на месте преступления в шоковом состоянии и доставили в психиатрическую больницу номер два, где он пришел в себя около 9 часов вечера. К этому времени Центральный исполнительный комитет СССР принял постановление о порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов. Текст написал народный комиссар внутренних дел Генрих Григорьевич Югода и отредактировал секретарь ЦК КПБ Иосиф Виссарионович Сталин.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 Третье. Дела слушать без участия сторон. Четвертое. К сессонному обжалованию приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать. Пятое. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора. Постановление подписали председатель ЦИК Михаил Иванович Калинин и секретарь ЦИК Авель Сафронович Инукидзе. Началась новая эпоха. Весь декабрь сотрудники центрального аппарата Ленинградского уголовного розыска усиливали особый отдел ОГПУ, задерживая причастных к делу Николаева. Их оказалось немало, однако обвинительное заключение получили только самоубийца и тринадцать его пособников. 29 декабря выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР вынесла им смертный приговор. Через час осужденных расстреляли. Новый год опера-полномоченный Панов встретил в кругу семьи. Это было не по-комсомольски, но молодые люди проявили уважение к родителям. Зимушкин принес елочку, а Пановых нашлись старорежимные украшения. Пришли папа с мамой и тетей Глашей, осматривали трехкомнатную квартиру, с тихим почтением невиданным прежде косились на Васю. Петр Петрович накрыл шикарный стол, вероятно, до упаду загоняв домработницу по коммерческим магазинам. Недостаток конфет и пирожных с лихвой восполнил кондитерский ром, запасы которого оказались неисчерпаемыми. — А что у нас в городе за террор? — спросила компетентного человека, захмелевшая тетя Глаша. — У нас не террор. У нас антитеррор, — ответил Вася. Надолго? — Мы только начали. Тетя Глаша заахала. Петр Петрович спрятал ироническую улыбку. Мама сжала папину руку. Виолетта пристально смотрела на мужа. Она почти не пила и не курила уже третий месяц. Это было бы вредно для ребенка. К трем часам собирались. Вася проводил родню до дома. Он брел назад по пушистому падающему с небес новогоднему снегу, искрящемуся в свете уличных фонарей. Ленинград не спал. Советские граждане будто в царские времена гуляли, пели. Где-нибудь на песках или в кварталах Петроградской стороны наверняка гужбанили и барагозили. Но Вася было на них абсолютно плевать. Он шел на колокольную улицу, сжимая в кармане пальто ган, и подсекал по сторонам, старожским, быстрым взором. Вася чувствовал себя не в своей тарелке. Он был лишен предрассудков, но казалось неудобным оставлять на следующий год недоделанное дело. К тому же недоработку угрожал его семье, а все проклятые террористы и их пособники. Террористов, измотавшийся за месяц непрерывных выездов в адреса, Опер Панов ненавидел всеми фибрами души и желал им смерти. Одно успокаивало. Загружена была не только первая бригада. В начале января он встретил в столовой Мишу Саймина. Экономический Опер доклевывал рисовую кашу, вид у него был малость оглушенный. — Здорово, Мишель. Вася оставил тарелки с первым и вторым к нему на стол. — Как жизнь? — Сам знаешь. — Алхолично ответствовал Саймина. Он был рад видеть Панова, но сил реагировать не нашел. «Ты как?» Звучив рукава, в тон приятелю молвил Вася. «Занимаемся источниками финансирования террористического подполья. А знаешь, их проще копать, чем барыг и расхитителей». Самин вдохновенно закатил глаза и приободрился, оседлал любимого конька. «Эта интеллигенция настолько тупая, что ничего не боится. Деньги берет в открытую, словно так и положено. Сдает своих товарищей почем зря». «Странные люди. Очень легко с ними работать. Даже подозрительно. Стукачей вербовать не надо. но Они сами на переганке друг на дружку клявничают. В охотку просто. Какие-то совсем конченные дураки». «Дураков кровью учат», — сказал Уперпанов. «Вот-вот». «Выловим», — забирал Панов. «Обязательно». Миша кивнул и на остатках энергии продолжил. «Всех найдем. Все докажем. Установим по всей стране» а за границей пускай особое дело занимается. финансовых средств есть фатальная для преступников особенность. деньги неизбежно пачкают, потому в организации никто не останется незамазанным. Тем и хороши преступное сообщество, построенное на ненасильственном сижательстве. Когда на преступнике нет крови, у него нет стимула проявлять на допросе характер. Сами выстраивают на себя доказательную базу. Он замолк, поскреп остатки риса, отправил в рот, проживал и философски закончил. — Вина никогда не приходит одна, а формируется по совокупности статей обычно. Вась почул, вот она, поклевка. — Не просил своих этих... диспетчеров. — Как бы невзначай, не взначай подсекун. — Не до них, — Самин помотал головой. — Совсем не до них. Вот закончим с важными делами, тогда и вернемся к этим расхитителям. А сейчас все силы на прямого врага. Он поник, собрал посуду и ушел. Вася принялся за обед, фрагматично шевеля блинами. Саймин вверг его в рассудительное настроение. — А чего им? — Кровь не льется, — утешал Слепанов. — Они никуда, в экономической бригаде не торопятся. Миша годами может рыть, пока следователь не вскроет всю сеть и не насобирает посадочный материал, чтобы ни одна тварь не вырвалась. Это у нас убийцы бродят по лесу и валят кого ни по пыде. Тут хоть пищи, да беги, да и того искать бросили. В новом тысяча девятьсот тридцать году зажилось как-то по-новому.